Глава 11 Уивард «Да, прошлой ночью. Было видно, что Эдди Буш потрясён Когда он прикуривал, рука у него дрожала. Мне только что звонили из отдела кадров. Они достали его в кинотеатре. Я скажу армейским. Черт, надо быть осторожней. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Но только ты не прав. Он даже не был в списке потенциальных жертв. Нет, я имел в виду, что это ему следовало быть поосторожней». В списке ты или не в списке, но кто носит блок-костюм в игре? Они все таки нарываются на неприятности. Ничего удивительного, когда это с ними происходит. Слушай, Пит, я тоже ношу блок-костюм. Половина сотрудников корпорации носит. Это такая мода, бзик, если угодно. Показатель статуса. Не думаю, что люди воспринимают это всерьез. Пит раздраженно ткнул сигарету в пепельницу. Мы уже потеряли немало людей и без этих игр с наемными убийцами. В основном В первый день. Все это было так неожиданно, сам знаешь. Да уж, служебные записки, совещания, черт что, целый месяц. Ты когда-нибудь пробовал точно посчитать, скольких мы потеряли в первый день? 17 И едва не потеряли еще шестерых. У меня такое впечатление, что никто даже не задумался об этом. Вот-вот. Именно это я имел в виду, когда говорил, что люди не воспринимают происходящее всерьез. Интересно, кому вообще пришла в голову эта бредовая затея? Буш изменился в лице. Насколько мне известно, нам... Только черт бы меня побрал, если я понимаю зачем». Некоторые всерьез утверждают, что это было тайное соглашение между боссами корпорации, чтобы избавиться от ненужного балласта в управленческих кадрах. «Вынужденная отставка? До меня тоже доходили подобные слухи, но я в это не верю. Они ведут грязные игры, когда речь идет о кадрах, но все-таки не думаю, что опускаются до такого. Три года на половинном окладе – это как-то чересчур. Не уверен, что я лично выдержал бы такое. Впрочем, все могло быть куда хуже». Они могли бы стрелять настоящими пулями. «И такое бывало», — отозвался Пит. Это было заложено в правилах с самого начала. После четырех выстрелов ультрафиолетовыми лучами киллер имеет право применить настоящее боевое оружие. Если игроки забывают включать свои блок-костюмы, это их личные проблемы. «А у тебя включен?» Эди засунул руку за пазуху и ощупал переключатель. «Все в порядке, включен». «Ну а ты сначала проверил». «Я понимаю, что ты хочешь сказать». А кроме того, я не имел в виду эти липовые убийства. Я совсем о другом. Ты знаешь, что случилось с Брумбольтом? Весьма смутно. Они его застрелили. По-настоящему, из настоящей винтовки. И знаешь почему? Потому что он случайно оказался в театре вместе с каким-то типом из своего прежнего руководства. Потом эти парни клялись, что даже не знали, что Брумбольт будет в театре. Фактически, они даже ни разу не разговаривали с ним после того, как его убили. И он ушел в вынужденную отставку На половинное жалование все по правилам. Келлеры, которые его вели, решили, что он собирается передать какую-то информацию и прикончили его прямо на автостоянке. Вот о чем я хотел тебе сказать, о настоящих убийствах. Эдди беззвучно присвистнул. Я о таком не слыхал. Какая-то фантастика. Это... это... это как настоящая война, ты хотел сказать. Главный вопрос, что нам со всем этим делать. Эдди застыл. Лицо его окаменело. Разве мы собираемся снова ввязаться в это дело, Пит? э Ты прав, как никогда. В конце концов, с нас ведь еще никто не снимал этого задания, верно? Нет, неверно Мы свободны, если только они снова не подтвердят. Пит, на этом уже поставлен крест. Но… Никаких «но». Дело закрыто. Маркус уже представил свои рекомендации и они приняты. Корпорация ухнула кучу денег на новое вооружение. И они больше не захотят новых трат. Эдди, так что теперь мы будем сидеть и помалкивать в тряпочку, потому что я не желаю выставлять себя идиотом, поддерживая рекомендации которое никто и слушать не пожелает. Вот с этим я не согласен. Я считаю, что мы будем выглядеть еще хуже, если не представим ничего. Ведь мы ухлопали столько времени и средств. Но расходы, пёс с ними с расходами. За эти годы, что я работаю здесь, я усвоил одно. Хорошая идея всегда стоит денег. Но ты не усвоил другого, что иногда лучше держать рот на замке. Если бы ты это усвоил, то сейчас не ты бы отчитывался передо мной, а я перед тобой. Теоретически ты прав. Но мы имеем дело не с теориями, а с реальностью, нравится тебе это или нет. А потому я говорю тебе, осади назад». Несколько мгновений оба разъяриванно смотрели друг на друга. Затем Пит судорожно взглотнул. «Вот что я тебе скажу, Эдди. Я предлагаю пари. Нет, пожалуйста, выслушай меня. У меня в машине лежит одна вещь, которая думает изменит твое решение. Если нет, что ж, тогда я уймусь и больше не буду к тебе приставать». Эди внимательно посмотрел на него. «Хорошо, принеси это сюда». Но, честно говоря, я не верю, что ты можешь заставить меня передумать. Тебе придется пойти со мной. Это очень увесистая штука. Ну хорошо, и покончим с этим». Эдди встал, и они вышли в служебный коридор. Несколько минут лента транспортера несла ей вперед в полной тишине. Наконец Эдди нарушил молчание. «Извини, Пит, что сорвался. Знаешь, я просто не понимаю, почему ты так держишься за эту идею. Еще ведь будут другие задания». «Для тебя, может быть». «О, нам сюда, налево». Я поставил машину прямо на обочине. Немного опоздал, и на стоянку уже яблоку негде было упасть. «Ты что-то сказал?» а «Ах, да. О том, что вряд ли мне теперь перепадет много заданий». «Так вот, что тебя беспокоит. Эй, не бешено спит. Я ведь часто бываю на совещаниях и вижу, что по-настоящему важные люди отлично знают, что ты из себя представляешь. Твоя идея объяснить всю эту пальбу деятельностью несуществующей террористической группы была просто гениальной. Мы тогда еле выкрутились. Но на бумаге не стояло мое имя. Нам в эту дверь». Да, это было нехорошо. Но ведь и моего имени там тоже не было. Не беспокойся. Те, кто что-то решает, знают, что это твоя идея. У тебя будут еще задания. Ну, где твоя машина? Надо немного пройти. Скажи честно, ты действительно думаешь, что наш вице-президент может поручить мне другое дело? Ну, возможно, не напрямую. Но если я получу его, клянусь, ты будешь одним из главных людей в команде. Можешь не сомневаться. Это я могу тебе. Пуля попала ему в грудь. Впервые Питу довелось вот так вблизи видеть, Как действует разрывная пуля. Эдди Буша буквально взорвало изнутри. Куски окровавленной плоти размазались по тротуару. Он был мертв еще до того, как тело его рухнуло на мостовую. Пит помахал рукой киллеру на крыше дома напротив, хотя не видел его, и склонился над телом. Он быстро просунул руку под пиджак Эдди и отключил питание блок костюма. Потом выпрямился и с улыбкой посмотрел на труп. «Скажи на милость, еще одно кошмарное происшествие». А Эд Буш не был даже в списке потенциальных жертв. Да, он рисковал, разгуливая в блок-костюме. Кто-нибудь рано или поздно все равно подловил бы его на этом. Сколько веревочки не видится. Ужас, что он забыл включить его. Все еще улыбаясь, Пит повернулся и побежал обратно в здание. Сообщить об ужасном открытии.